Глава 13 «Еще раз повтори, что ты сделал?» Чепокабор уже не выглядел радостным. Он начал подозревать, что он в чем-то накосячил. «За начал? Ты же сам сказал!» Он обиженно надул губы. «Да, малой, я так сказал. Но как именно ты это сделал?» Малыш переводил расстроенный взгляд с меня на лежащего без сознания огромного зеленого орка в розовенькой броне, с которой он вообще не расставался, даже спал в ней, я подозреваю. Никаких внешних повреждений видно не было, он просто лежал и не подавал признаков жизни. «Сердцебиение присутствует, дыхание есть, не понимаю, в чем дело». Нобель опустился рядом с орком на колени и провел быстрый осмотр. «Я беспомощно посмотрел на принцессу, мысленно прося о помощи». Умница правильно поняла мою молчаливую мольбу и присела рядом с сыном на корточке. «Сынок, дорогой, расскажи дяде Илаю, как ты захреначил Хмурого. Расскажи подробно, пожалуйста, ведь дяде Хмурому может понадобиться помощь». Мало еще немного обиженно помолчал, но маменьке перечить не смел, поэтому ответил. «Ну, я шутил», — сказал Хмурому, «дай-ка я тебя захреначу». А Хмурый улыбнулся и присел на корточке. Ну, я ему в лоб и сунул хреновину. Послушался треск, и он упал. И не специально, честно-честно. Я задумчиво крутил в руках хреновину. Она представляла собой короткую тонкую трость с красивым набалдажником в виде головы какого-то неизвестного зверя, за которого было удобно держаться. Правда, выкрашена была в бело-черные полосы, прямо как у гаишников. А так-то она напоминала волшебную палочку, и зверь был красивый. Вот я и решил, что малому она понравится. Хотел еще про Хогвартс пошутить, только у меня совы в комплекте не было. Да и принцессе я хотел приятное сделать. С дипломатической целью, конечно же. дай дай-ка я посмотрю эту штуку поближе», — подошла ко мне профессор Пепси. «Это хреновина», — поправил я ее, но отдал. Она опустила на глаза очки с информационным визором, которые сразу закрыли всю верхнюю часть лица и углубилась в изучение совершая руками понятные только ей манипуляции. «Зовите Розика!» — распорядился я ожидающим рядом оркам. Те подорвались и всей толпой ломанулись к розовенькому транспорту и через несколько секунд сорвались с места всей толпой. «Войны пустыни, блин!» — неодобрительно покачал головой я, наблюдая быстро удаляющееся пулевое облако. «Кули мы все подорвались!» Я нагнулся к мурому и треснул его по щеке. Раз, другой. Бестолку. Разлегся тут скотиняка!» Я неодобрительно покачал головой и повернулся к Нобелю. «Может, его обоссать?» «Не надо меня обсыкать! Это позорно для Варбуса!» Хмурый внезапно сел и захлопал глазами. «О, очнулся!» «Ну, слава яйцам!» — обрадовался я. «Это что за перформанс ты сейчас изобразил?» «Не знаю!» — честно проговорил Хмурый. «Просто меня как-то сейчас мозг жмет. «Непонятное...» Он громко чихнул, за спиной у меня что-то громыхнуло, и я аж присел от срыв... из осторожности, прижав к себе чупакабра и уронив на землю наследную принцессу. За нами в нескольких километрах вырос пылевой гриб, смутно напоминавший ядерные грибы из моего прошлого, только поменьше. «Ложись!» — заорал я. Зверная волна была, к счастью, слабее, чем я ожидал. Несколько ребятишек упали на жопу, но никто не пострадал. «Это что за я повернулся к корку, но увидел, что он опять лежит в отключке. Нет, ты говоришь, Зиан, эту хреновину?» Пепси подняла очки обратно на макушку и с любопытством посмотрела на меня. «Вообще-то я не говорил, где ее взял», — буркнул я. «Но взял я ее в одном из помещений зоны карантина. Я отлить пошел, а она на стене висела». Пепси опять покачала головой и снова надела очки, продолжая изучение. Тут вернулись розовенькие воины Апокалипсиса, привезя шамана. Розик стал над телом Хмурого и затупил, что-то бормоча себе под нос. А потом вдруг бухнулся на колени и начал энергично отбивать поклоны. «Эй, Розик, ты чё?» — удивился я. Опять своих мухоморов пережал. «Свершилось! Свершилось! Свершилось!» — повторял шаман в экстазе. «Что свершилось-то?» «Боги вселили духов в Арбоса! Орки станут сейчас сильны, и ничего их не остановит!» «Чего?» — удился я. «Да, все ясно», — произнесла Пепси у меня за спиной. «Что ясно?» — повернулся я к ней. «Чупакабер подсадил хмурого симбиота», — спокойно ответила профессор. «А это, как ты сказал Хариновина, это и была недостающая часть оборудования». Вот только она не была предназначена для объединения сознания орка с симбиотом. Я не знаю, что сейчас творится у зеленого в башке, но хреновина, походу, поломалась. Тут еще и Алтнер проснулся. Это взрывник, так называется симбиот, которого подсадили хмурому. Зовут его Поподос, и он совсем этому не рад». «Что значит хреновина поломалась?» — уточнил я у своих наушников, когда мы добрались, наконец, до их лаборатории. Хмурого мы положили в саркофаг, со скандалом отобрав его у Розика, который хотел забрать его к себе в чум, где «окуривать его надо и духов радовать!» «Мне ни хрена не нужен был тут апокалипсис, поэтому Нобель сидел сейчас рядом с ним, чтобы при возвращении сознания вколоть ему лошадиную дозу успокоительного». «Розик тоже сидел вместе с ним» обещав ничего в палате не курить и не жевать, и Нобеля не угощать. Пепси и компот сейчас мне проводили краткий регбес по внедрению симбиотов. Принцесса тоже пришла со мной за компанию, хоть я и был против. Но кто же такой вслух скажет принцессе?» «Это значит, что мы не можем использовать ее по прямому назначению и объединить сознание с симбиотами. Точнее, можем, теоретически» на настройки сбиты, и подсаживать симбиотов мы сейчас можем только... Оркам и гоблином. «Да сейчас!» — вырвалось у меня. «С этими дегенераторами и сейчас проблем по горло. А еще если симбиотов к ним подсадить, то можно тушить свет. Сразу всей галактики. Да и жалко мне, если честно. Нет, не галактику, а себя. Вот». «Я тебя понимаю», — кивнула профессор. «Но альтернатива — дети. На тех пор, пока мы не разберемся с Хреновиной». «Никаких детей?» — отрицательно покачал головой я. «Это неправильно отправлять детей на войну». «Ну тогда в данный момент мы вам ничем помочь не можем». «Нет, я хотел от вас услышать», — скривился я. Пепси пожала плечами и удалилась к оборудованию. Компот улыбнулся и тоже отвалил. Я растерянно огляделся. Весь научный отдел работал. Я был лишним на этом празднике науки. Повернулся к принцессе и увидел ее очень озадаченное задумчивое лицо. Маруся, пойдем. Она подняла на меня глаза, в которые вернулся разум, и она, приняв решение, махнула головой. "Илай, пойдем. Я тебя кое с кем познакомлю. Э -э, с кем это? Сюрприз. Ненавижу сюрпризы. Пойдем, пойдем. Она подхватила меня под руку, и мы вышли из лаборатории. Судя по маршруту следования, мы направлялись в детский сад Солнышко, которому выделили часть помещения внутри базы. После устроенного хмурым армагидца местных масштабов, детишек быстренько упаковали в помещение, на всякий случай. Мы шли через зал, где малыши, в зависимости от возраста, или играли в игрушки, или рисовали, некоторые даже читали. За всем присматривали и участвовали в процессе воспитательницы. Одна из них как раз разнимала двух карапузов, которые увлеченно лупили друг друга по голове маленькими лопатками и при этом заливались смехом. Похоже, достойная смена клоуну растет. Но мы прошли через весь зал, не останавливаясь. Маруся только пару раз кивнула, отвечая на приветствие, и зашли в дальнюю комнату. Там тоже были детишки, но атмосфера была совсем другая. Кто-то из детей лежал, глядя в потолок и пуская слюни. Кто-то заинтересованно жевал подол рубашки. Девочка в углу, удивительной красоты, маленькая блондинка, прямо модель для кукол медленно стучалась головкой о мягкую стену. «Нет, воспитательницы здесь тоже были. Они метались между детей, в основном, чтобы помешать им сделать плохо себе или окружающим, но атмосфера была гнетущая». «Это воспитанники приюта святой Ефартики», — тихо сказала принцесса, осторожно освобождая кряхтящего карапуза, который засунул голову между прутьями кровати и не мог вытащить ее обратно. «Ты думаешь...» — начал я и пристально посмотрел на принцессу. «У них нет надежды на нормальную жизнь. Все из них тщетно исследованы. У кого-то это врождённое, у многих приобретённое после психологических травм. Но в таком виде им суждено провести всю оставшуюся жизнь». «Бедные детки!» — только и смог сказать я. Девочка, которая билась головой о стену, обернулась на мой голос. Её и так огромные голубые глаза расширились от ужаса ещё больше, и она громко закричала, пытаясь спрятаться от меня под кроватью. «Извините, ваше высочество, но она боится мужчин!» Тут же подбежала воспитательница и принялась успокаивать кричащую девочку. «Выйдем-ка!» Теперь я взял под руку принцессу, и мы вышли наружу. Я включил передатчик. Певсе, компот! Значит, слушайте сюда!» «Сознание само выбирает симбиота. Точнее, не так. Симбиоты сознания договариваются, но человек в этой паре первичен», проводил мне краткую лекцию главный специалист по симбиотам Фокус. Он единственный из существующих ныне людей, провел успешное объединение сознания и симбиота. «Два с Алексом было несколько неудачных попыток», напомнил он нам. Сознание были покорежны, а симбиотом было хоть бы хны». «Данкану и Митасу пришлось несколько суток находиться рядом с кристаллами, пока их сознания договаривались. Честно говоря, я так до конца все и не понял. Ну раз получилось один раз, то получится и сейчас. Тем более, этим дебилам хуже не будет. Ай!» Алекс влепил ему смачный подзатыльник. «Опередив меня, я тоже хотел». «Дебил, это ты у нас, Фокус, запомни!» — злобно прошепел друг. «А это несчастные дети, жизнь которых и так не сахар». Если ты им навредишь, то поверь мне, ты позавидуешь их нынешнему состоянию. Вот не надо, угроз, запротестовал Фокус. Не так трудно работать. Я тебе не угрожаю, улыбнулся ниндзя. Я тебя предупреждаю. А это, как говорили в моем городе, две большие разницы. Я взял Алекса за руку и отвел в сторону. Ты уже перегибаешь, он сейчас сознание потеряет и вообще ничего не сделает. «Э, а чё он? А он мудак. Ты как будто раньше этого не знал. Вся процедура заняла чуть больше часа, учитывая, что хреново все еще не работало. Научники использовали стандартный саркофаг, к которому и подключили оборудование древних. В этой конфигурации проводили они операцию в лайт-режиме, то есть рассчитанную только на детей и неполноценных детей. Через час пятнадцать открылись крышки. Без них выбрались две девочки. Одна была той блондинкой, которая кричала при виде меня, а вторая была ее ровесницей, но брюнеткой, волнистые каштановые волосы, которые закрывали почти все лицо, в том числе маленький курносый нос, только зыркали из-под лобья насторожённые карие глаза. у <связь> сказала брюнетка, и изо рта у нее потекла струйка слюны. А блондинка начала какой-то дикий танец, размахивая руками и ногами, как попало. Черт, ничего не получилось», — расстроился Алекс, а присутствующая принцесса глубоко вздохнула. Фокус зачем-то залез под стол. «Погодите-ка», — сказал я, внимательно наблюдая за танцем блондинки. И тут меня осенило. Губы сами растянулись в широкой улыбки. «Машка, хорош придуриваться, я тебя узнал!» Блондинка тут же замерла и обернулась ко мне. Голубые глаза светились хитростью и разумом. «Ну, я так не играю!» «А как ты мне спалил?» «Спалил? Где вы этого нахватались?» Я покосился на Алекса, который был сама невинность. «Танец твой узнал. Ты как не умела танцевать, так и не научилась». «Нормально я танцую», — обиделась Маха. «А кому не нравится, может идти в жопу». Принцесса ахнула, а я улыбнулся. «А ведь я, наконец-то, могу тебя выпороть. Машка изобразила испуг. «Детей бить нельзя, это не педагогично». «Зато очень практично». Присутствующий Чупакабер бачком подобрался к брюнетке, которая все еще пускала слюни, когда он осторожно взял ее за руку, та скорчила зверское лицо и заорала. Принц от неожиданности упал на задницу. Малая залилась счастливым смехом. Дашка, и ты туда же? Извините, не удержалась, заливалась смехом бывший симбиот. У него такое лицо! Вы зачем это представление устроили? Поинтересовался я, стараясь сделать суровое лицо. «Ну так прикольно же!» — Пожала плечами Машка. Она подошла к сидящему принцу и протянула руку. «Вставай, давай!» Тот принял предложенную помощь и встал, обиженно зыркая с одной на другую. «Чупа. Это Дашка. Дашка — это Чупа. Принц, между прочим. А у Дашки тоже есть корабль. Не такой крутой, как мой, правда. Что это не такой? Вот ты коза! Да я тебя в прямом бою под ноль расколбашу. Мечтай, мечтай! Расколбашка еще не выросла!» Я изобразил фейспам. А вот Алекс нежно улыбнулся. «Мои пиздёчки!» Принцесса странно на него посмотрела, а я автоматически дал ему поджопник. «Вы сами как дети еще. неодобрительно покачала головой ее усочество. «Давай, что ли, экскурсию дамам проведи?» заявила Машка, взяв маленького принца под руку. Дашка взяла его под другую, и они вышли из отсека. Самостоятельные. «Так, стоять!» Молчащая до этого профессор Пепси, как-то странно наблюдавшая за нами с Алексом, тормознула детей. «Сначала нужно провести некоторые исследования. Пока у меня к вам один вопрос. Вы чувствуете сознание?» Девчонки задумались. «Ну да, теперь меня зовут еще и Луна», — утвердительно покачала головой Машка. «Луна еще боится говорить с вами. Особенно она боится почему-то мужчин. Но я ее успокою, и все будет в порядке. А я теперь еще и Ханни». — улыбнулась Дашка. — Ханни говорит вам «привет». Но она еще не умеет разговаривать. Но я ее тоже научу. — Ясно, — кивнула проф. — Вроде все удачно. Но нужно сделать еще несколько тестов. Что делаем дальше, мальчики? Все это она произнесла, глядя не на меня, а на Алекса. Тот, услышав ее, кажется, покраснел. Но это не точно. — А дальше, проф, мы продолжим, но с условиями. Я кивнул на проход. Которому скрылось два уже бывших симбиота. Отберите среди симбиотов только универсалов. Я не собираюсь связывать детей с рукопашниками, мало они еще. Пусть летают. И да, симбиоты из тюрьмы пока не трогайте. За милитум вроде все ясно. Но пусть еще полежат. А вот что сделали остальные заключенные, нужно еще выяснить. А то нарисуется у нас тут девочка из звонка или какой-нибудь ржий чаки. Мы розового гоблина поймать не можем, а тут еще. «Ну, короче, исполняйте!» Я повернулся к выходу, но меня остановила принцесса. «Спасибо вам, Илай. То, что вы делаете бесценно, такой поступок достоин самого императора!» Я споткнулся о невысокий порог. Сзади гы гыкнул Алекс. «Ну, начинается!»